Стресс и аминокислоты В свое время я опубликовал статью, где высказывал мнение, что длительный стресс истощает запасы отдельных, абсолютно необходимых для организма аминокислот – триптофана, тирозина, цистеина и особенно метионина. Наличие этих аминокислот в строго определенных пропорциях требуется для координированного осуществления основных функций организма. Давайте проанализируем значение данных аминокислот для человека. Это поможет нам понять механизм воздействия стресса и научиться обращать внимание на его главные проявления. В организме человека содержится 20 различных аминокислот, из которых синтезируются белки. В результате выборочного смешения аминокислот производятся разные виды белков. Полученные белки отличаются по размерам и форме. Они представляют собой трехмерные структуры, которые постоянно изгибаются и вращаются. Во время этих движений и вращений они поворачиваются разными гранями, которые привлекают их химически предопределенных партнеров. Объединение или воздействие партнеров друг на друга вызывает желаемую реакцию. Общая сумма этих желаемых реакций является источником жизни на Земле. Пища, которую мы едим, предоставляет нам не только энергию, необходимую для функционирования, но и основные аминокислоты, как сырье для производства белков. В более жидких растворах белки и ферменты получают большую свободу движения и вращения, что повышает эффективность поиска ими химических партнеров и взаимодействия с ними. Следовательно, обезвоживание может стать причиной замедления этих естественных реакций и потери отдельных ощущений. Человеческий организм может производить 12 из 20 аминокислот – Но ему необходимо импортировать в систему 8 остальных, чтобы обрести способность производить весь ассортимент необходимых белков и нейротрансмиттеров. Эти импортируемые вещества называются эссенциальными или независимыми аминокислотами. Без них, без их строгой достаточности, организм не сможет функционировать. Я использую выражение строгой достаточности, чтобы показать, что больше не значит лучше. Сама по себе жизненная потребность в аминокислотах вовсе не означает, что мы должны нагружать ими свой организм сверх всякой меры. Такое отношение опасно. Скорость усвоения аминокислот зависит от наличия пропорционального количества других аминокислот. Избыток одной может привести к разрушительным последствиям и нарушить скорость метаболизма других. Поэтому будьте осторожны, покупая готовые аминокислоты. Незаменимыми аминокислотами являются изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, трианин, триптофан и валин. Поскольку тирозин синтезируется из фенилаланина, а цистеин из метионина, то тирозин и цистеин тоже следует считать незаменимыми аминокислотами. Ограничение скорости производства аргинина и гистидина, существующие в молодом и старом возрасте, позволяют причислить и эти аминокислоты к группе незаменимых. В результате получается 12 незаменимых аминокислот, которые организму приходится импортировать на разных стадиях своего развития, если он желает гарантировать себе нормальное функционирование. Остановимся лишь на некоторых из них, чтобы объяснить ряд аспектов нарушения метаболизма при хроническом обезвоживании и стрессе. Триптофан Это незаменимая аминокислота, которая очень чувствительна к нагреванию. Стоит температуре тела подниматься всего на несколько делений, как молекулы триптофана начинают вращаться гораздо быстрее. Похоже, они реагируют на температуру активации, источником которой является вода. Эффективность выполнения некоторых функций триптофана повышается с увеличением количества воды в организме, особенно когда... Вода занимается активацией гидроэлектрических насосов в клеточной мембране, а также выработкой энергии и тепла. Механизм прохождения триптофана через стенки кровеносных сосудов мозга очень сложен. При этом разбавленная консистенция крови с наружной стороны гематоэнцефалического барьера оказывает триптофану неоценимую помощь в проникновении внутри мозга и центров его активности. Триптофан становится сырьем для производства нейротрансмиттера серотонина и его помощников триптамина и мелатонина. Кроме того, триптофан играет важную роль в распознавании и восстановлении поврежденных структур ДНК. ДНК – это основной материал для воспроизводства жизни, передаваемый от одной живой материи другой. Секреты воспроизводства клеток хранятся в ДНК. Точность ее воспроизведения имеет решающее значение для зарождения следующего поколения, будь то дочерняя клетка или орган ребенка. Я считаю, что раковые клетки – это дочерние клетки, которые ошибочно трансформировались в клетки нового типа, потому что система восстановления ДНК начала давать сбои по причине поломки механизма триптофан регуляции Доктор Джеват Икбал Всемирно известный исследователь Рака изучил научные объяснения моего подхода. После длительного анализа он признал обоснованность моей концепции и написал ряд статей, которые можно прочитать в разделе научных объяснений на сайте www.whatacu.com в настоящее время установлено что триптофан соединяется с двумя молекулами лизина еще одной аминокислоты и образует фермент который действует как контролер качества на конвейере сборки днк по всей видимости именно триптофановый компонент фермента отвечает за рассечение и исправление любых неправильно собранных участков днк что касается мозга То стоит триптофану попасть в кровеносную систему мозга, как начинается его преобразование в различные нейротрансмиттеры. Исследования, похоже, свидетельствуют о том, что почти все проблемы человеческого организма начинают развиваться, когда замедляется скорость проникновения триптофана в мозговые центры, которые используют получаемые из него трансмиттеры. Мои исследования указывают на прямую связь между уровнем содержания воды в организме и скоростью перехода триптофана через гематоэнцефалический барьер. Обезвоживание уменьшает количество проникающего через барьер триптофана. Уровень поступления его в мозг определяет интенсивность ощущения боли. Чем меньше триптофана, тем интенсивнее регистрируются болевые ощущения. При увеличении его поступления в мозг ощущение боли слабеет, пока не исчезнет полностью. Связь между сигналом жажды и вызванным обезвоживанием ощущением боли, по всей видимости, указывает на снижение темпов поступления триптофана в мозг. Это объясняет механизм регистрации боли при обезвоживании, превышающим порог рационирования имеющейся воды и адаптации к хроническому обезвоживанию. Обезвоживание, вызванное стрессом увеличивает количество триптофана в свободной форме высвобождающегося из резервов организма в печени существует система измерения уровня свободного триптофана когда он достигает определенной величины печень начинает перерабатывать и уничтожать триптофан после чего выводит побочные продукты это просто чудовищный способ избавления от незаменимой аминокислоты Однако он необходим, поскольку свободный триптофан используется также как чистящее средство при нехватке воды для вымывания токсичных отходов. Но в таком случае вызванное стрессом расщепление триптофана может истощить резервы этой важнейшей аминокислоты. Чтобы предотвратить такое развитие событий при любой форме стресса, вы должны немедленно начинать пить воду в большом количестве. Вот почему. Обезвоживание вызывает стресс, а стресс форсирует развитие многих заболеваний. Триптофан участвует в формировании цвета радужной оболочки глаза. Он действует как фильтр против интенсивного света и ультрафиолетовых лучей, способных повредить сетчатку. Еще один важный аспект воздействия триптофана на механизм обмена веществ связан с движениями мышц. Крупные мышцы тела активно преобразуют три аминокислоты с разветвленной сетью валин, лейцин и изолейцин из 20 аминокислот. Во время физических упражнений и движения большой мышечной массы эти аминокислоты используются ради своего энергетического содержимого. Кроме того, они соревнуются с триптофаном в скорости прохождения гематоэнцефалического барьера и проникновения в мозг. Пока триптофан не попадет в мозг, состояние покоя не восстановится. Важность упражнений, прогулок в течение одного часа в день переоценить невозможно. Только в результате сжигания этих конкурентов триптофана мышечной тканью можно достичь состояния хорошо регулируемой физиологии организма. Тирозин – вторая по значению аминокислота человеческого организма. Это исходный материал для производства адреналина и норадреналина – нейротрансмиттеров, координирующих функции организма, связанные с двигательной активностью. Кроме того, тирозин необходим для производства нейротрансмиттера допамина – гормонов щитовидной железы и кожного пигмента меланина – пигмента загара. К тому же, эта аминокислота играет главную роль в построении отдельных важных белков, включая инсулиновые рецепторы. В состоянии стресса фермент, который расщепляет тирозин, становится чрезмерно активным. Если этому ферменту позволить опустошать резервы тирозина быстрее, чем тот производится, это может привести к серьезному поражению некоторых важных функций. Скорость разрушения тирозина и триптофана, по всей видимости, увеличивается, когда организм находится в состоянии обезвоживания и или стресса. Источники качественных белков. Белки хорошего качества можно найти в яйцах, молоке и бобовых. Бобовые культуры такие как чечевица, золотистая фасоль, кормовые и соевые бобы, на 24% состоят из высококачественных белков. Содержатся они также в овощах, в шпинате белка примерно 13%, и в свежей индюшатине, курятине, телятине, говядине, свинине и рыбе. Я использую слово свежий, потому что мясо животных содержит различные ферменты, которые быстро разрушают некоторые из важнейших аминокислот в составе его белков. Продолжительное воздействие кислорода тоже разрушает некоторые из важных аминокислот в мясных белках, делает хорошие жиры в мясе прогорклыми и бесполезными. Советую воздержаться от приема отдельных аминокислот в качестве пищевых добавок. При определенной концентрации некоторые из них могут оказать неблагоприятное воздействие на минеральный и витаминный баланс организма. Здоровым и питательным пищевым продуктом являются яйца. В среднем яйцо весит 50 грамм, а его энергетическая ценность составляет 80 калорий. Белок яйца весит около 33 грамм, а желток около 17 грамм. В яйце содержится около 6 грамм белков самого высшего качества и совсем нет карбонатов и клетчатки. Белковое содержание яйца сбалансировано по составу аминокислот. Яйца богаты витаминами, такими как биотин, и минералами, такими как марганец, селен, фосфор и медь. Желток – богатый источник серы, природного антиоксиданта, который недавно признан минералом, абсолютно необходимым для здоровья. Примерно 10% яйца составляют липиды или жиры. Липидный состав желтка уникален, в желтке много лицетина, сырья для производства нейротрансмиттера ацетилхолина и докозагексаеновой кислоты, исключительно важного жира для поддержания функций мозга. Он необходим для постоянного восстановления мембран мозговых клеток и точек соприкосновения клеток друг с другом. Нервная структура глаз использует большое количество докозогексаеновой кислоты для развлечения цветов, повышения качества и остроты зрения. Кроме яиц, докозогексаеновая кислота была обнаружена в рыбе северных широт и водорослях. Все большее признание получает точка зрения, по которой большое количество яиц в рационе не оказывает негативного влияния на уровень холестерина. В медицине известен случай, когда мужчина преклонных лет на протяжении многих лет съедал по 24 яйца в день, без какого-либо клинически значительного повышения уровня холестерина. В следующий раз, когда вы столкнетесь с человеком, рассуждающим о плохом холестерине, как причине сердечных заболеваний, спросите его «Разве не правда, что мы измеряем уровень холестерина по анализу крови, взятой из вены?» Если уровень холестерина действительно является причиной образования бляшек и развития непроходимости кровеносных сосудов, когда замедленный ток крови способствует отложению холестерина, то у людей должно наблюдаться большое количество случаев закупорки вен. Но так как нет ни одного научного сообщения о закупорке вен в результате отложения холестерина, то это означает, что считать холестерин плохим и способным вызывать сердечные болезни ошибочно и ненаучно. Позвольте еще раз объяснить, почему образуется отложение холестерина в артериях сердца и мозга, а также на внутренних стенках главных артерий организма. Как вы помните, термин «обезвоживание» относится главным образом к концентрированной кислотной крови, которая высасывает воду из клеток внутренней оболочки артерий. В то же время быстрое движение крови вдоль выстилающих внутреннюю стенку артерий нежных клеток, ослабленных потерей воды и поврежденных постоянной токсичностью концентрированной крови, вызывает микроскопические царапины. Одна из многочисленных функций холестерина заключается в выполнении им роли своеобразной водонепроницаемой оболочки, укрывающей поврежденные участки мембран артериальных клеток до тех пор, пока они не будут восстановлены. Холестерин действует как своего рода водонепроницаемое покрытие, защищающее внутреннюю стенку артерии от растрескивания и отслаивания. Именно эта его функция направлена на спасение жизни людей, организм которых серьезно поврежден в результате устойчивого обезвоживания. На мой взгляд, вся статистика по уровню холестерина в крови и количеству людей, умирающих от болезней сердца, отражает степень смертельной опасности обезвоживания, которая, помимо прочего, заставляет уровень холестерина в крови повышаться. Другую исключительно важную функцию холестерина в организме мы рассмотрим далее. Исходя из нового понимания роли холестерина, я без колебаний рекомендую яйца, как очень хороший источник удовлетворения насущных потребностей человеческого организма в пище. Молочные продукты. Для людей, которые способны переваривать молочные продукты, хорошим источником высококачественного белка может стать натуральный неподслащенный йогурт или простокваша. Йогурт содержит много витаминов и полезных бактерий, которые поддерживают пищеварительный тракт в здоровом состоянии и помогают предотвратить рост токсичных бактерий и токсичных дрожжеподобных грибков, таких как кандида. Разумеется, тем, кто страдает аллергией на молочные продукты, включать в рацион йогурт не следует. Сыры – тоже хороший источник белка. Свежеприготовленные сыры легче перевариваются и, на мой взгляд, более полноценно, чем сыры выдержанные. Некоторым людям трудно переваривать коровье молоко. Очень хорошей заменой в таких случаях является молоко соевое. Если вам не нравится вкус соевого молока, смешивайте его с морковным соком. Так вы получите дополнительное количество витаминов и питательных веществ. Такой коктейль полезен и вкусен.